И брюки, и булку, и галстук. Легко смотреть ему обутому и одетому Молодых искателей изысканные игры И думать, хорошо, но ну, хотя бы этому Потрогать зубенками шальные икры. Но если просочиться в газетной сети